Глава 14. Угроза. Арина Ракта осталась жить на вершине горы в тайном месте семьи Астра. Ей самой было очень любопытно проследить за таким интересным пациентом. Рови, видимо, поняв намек неэля старался не отходить от Мии. Неэль не знал, как в итоге сложится их судьба. Он отдал все на откуп сестре. На следующий день после того, как Арина занялась лечением Мии, Толи связался с ним и позвал на встречу с Нель не питал особых надежд, но все равно волнение не покидало его. Войдя в мир снов, он телепортировался в облако снов Толи, а оттуда в реальный мир. Инс сидела на том же месте, где и в прошлую встречу. Она выглядела ослабленной. Левая рука отсутствовала, губы были бледными, под глазами залегли темные круги. Она покручивала в руке пиалу с нектаром и со слабой улыбкой смотрела на приближающихся Неэля и Толю. «Я должна поблагодарить тебя». Она легко склонила голову. «Без твоего предупреждения я могла умереть». «Рад, что смог помочь», – печально улыбнулся Ниэль, садясь перед Инц. «Ваша рука...» «Давай на ты», – перебила Инц. А затем быстро посмотрела на плечо. Рана от атак подобных сущностей так просто не вылечить. Будет очень сложно. «Если понадобится помощь, обращайтесь», — серьезно сказал Ниэль. Инц хмыкнула. «Толя рассказал мне о твоей проблеме. Полностью ее я не решу, но кое-что у меня есть». Она щелкнула пальцами, и в ее руке появилась пробирка из прозрачного кристалла. В ней лежала маленькая черная капля. «Господин...» Вдруг раздался в голове Ниэля голос первого. На некоторые базы сети напали. Двое церберов погибли. Потом мысленно ответил Ниэль, продолжая смотреть на пробирку с черной каплей. «Что это?» – спросил он. Инс с интересом посмотрела на лоб Ниэля, будто услышала короткий мысленный разговор, а затем ответила. «Нектар черной бабочки». Ниэль поднял левую бровь. «Эти насекомые водятся только в черном небе. Но даже Атель, сильнейший из Храма Смерти, вместе с двумя-тремя полубогами не соберет столько нектара, сколько у меня в пробирке. И зачем нужен этот нектар? Нель подобрался. В любом другом случае он бы просто уничтожил плод. Но учитывая, кто биологический отец, Инц усмехнулась, эта капля обеспечит питание плоду на все три года. Демоническое дитя высосало бы все соки из твоей сестры перед тем, как родиться. Без нектара Мия не сможет дальше развиваться, как одаренная. И этот нектар... Его надо вводить непосредственно в плод. Как я и сказала это обеспечит питание на все три года. Пожала плечами инс, убирая пробирку. Затем снова скосила взгляд на свое изувеченное плечо, вздохнула и щелкнула пальцами. Отовсюду слетелись бабочки и медленно сформировали своими телами искусственную руку. Вдобавок геном ребенка будет немного изменен и усилен. Демоническая родословная ослабнет. Нель молча наблюдал, как Инс сжимает и разжимает тонкие и изящные пальцы, созданные из трепещущих крылышками бабочек. Он видел, что это лишь подделка. Силы в этой руке нет. Она ничем не отличается от протеза. Понятно, что даже так лучше, чем если бы Инс ходила искалеченной. Но почему Инс только сейчас это сделала? «Неужели не хватало сил?» «Что ты хочешь за нектар?» Неэль прищурил глаза. Он понимал, что такой драгоценный ресурс никто ему просто так не отдаст. И даже само предупреждение, которое, возможно, спасло Инс жизнь, лишь послужило достаточной ценой для этого разговора. «Мне нужен ребенок, который продолжит мою расу». Инс сладко улыбнулась. «И ты, подходящий отец?» нель на некоторое время завис. От тебя ничего не понадобится. Я сама обо всем позабочусь. Ну, Но... Инс лукаво блеснула глазами. Почти ничего. Нет. нель покачал головой. Его лицо застыло каменной маской. Я отказываюсь. Почему? Искренне удивилась Инс. Это противоречит моим жизненным принципам. Коротко ответил Ниэль. Интересно. Инс потянулась к волосам, отделила локон черных волос и медленно накрутила его на палец, не разрывая зрительного контакта. Затем печально вздохнула. «Жаль». Она протянула руку неэлю в ней появилась пробирка. «Бери». «Но как же...» «Я не могу оставить твою помощь без услуги». Раздраженно посмотрела на него Инс. «Не люблю быть в долгу. Бери и уходи». Неэль принял пробирку. «Спасибо». «Иди уже!» Нель вошел в мир снов, крепко сжимая в руках кристаллическую склянку. Он быстро открыл портал в тайное место семьи Астра и нашел Арину. Коротко рассказал, что получил. «Проблему с вытягиванием жизненных соков из змеи я бы не так решила», задумчиво проговорила красноволосая красавица, вертя в руках пробирку. «Но этот нектар здорово поможет нам. И эффект будет гораздо сильнее. Прекрасно!» Оставив арину, Неэль зашел к себе и быстро перекусил, на ходу разговаривая с первым. «Что там?» «Кто-то планомерно уничтожает базы сети». Тут же ответил Цербер. «Двое Церберов были убиты. Больше сотни баз уничтожены». «Когда это началось?» «Сегодня утром». «Есть версии?» Нель нахмурился. У него было много врагов». «Нет». Все происходило быстро, свидетелей не осталось, все камеры в округе уничтожали заранее. И еще. Что? Похоже, вас специально хотят выманить. Они начали с одной точки, и оттуда медленно движутся с запада югки на восток, выкорчевывая сеть. Выбери несколько преступников для разведки. Решился Ниэль. Сам он не собирался отправляться в смертоубийственное путешествие. Да. После того, как сеть приютила у себя преступников, которые сбежали из белой тюрьмы, и которых до сих пор землю Роя искал Синий Храм, Нель редко посылал их на задание. И вот сейчас наступил подходящий момент. Неизвестные напали через три дня. Сеть успела заранее подготовиться, поэтому часть битвы оказалась заснятой на камеры. Никто не выжил, господин. Мрачно отчитался первый. Мы выставили 19 абсолютов, 6 владык и даже старика-полубога Крея уговорили. Но все мертвы. Есть записи только начала и с одного ракурса. Вот как? Нель нахмурился. Если все так и продолжится, то сеть уничтожат полностью. И как они настолько точно находят базы? Ответ на свой вопрос Нель получил, посмотрев видео. Всего трое человек уничтожили целую базу сети. Та была построена посреди степи, довольно далеко от населенных мест. Кошмары! констатировал Ниэль, наблюдая, как один из троицы, одетый в черную мантию, высокий, нескладный мужчина с тонкими руками поднял ладонь. Все вокруг затопила тьма, и камера вырубилась. Ниэль мысленной командой отмотал назад и пригляделся к спутникам мужчины. Справа от него шла невероятно притягательная девушка. Ее длинные черные волосы струились до самых щиколоток. Даже видя ее глаза на экране, Ниэль на мгновение потонул в них, будто звездное небо. Ниэль встряхнул головой. Третий спутник худого мужчины – женщина средних лет, чье лицо больше походило на восковую маску. Морщины уголков рта, строгие глаза, бело-черные волосы. «Что будем делать?» – спросил первый. «Теперь понятно, как они узнают о других базах». Задумчиво пробормотал Ниэль, выключая экран. «Через облако снов. А защита от мира снов у нас только на нескольких самых важных точках. Если бы не завышенная цена артефактов...» «Они не успокоятся, пока не вернут основу пламени снов», — озабоченно сказал первый. «Дело стольких лет на грани краха». «У тебя есть идеи?» Нель постучал пальцем по подлокотнику. «Нет, господин, я не вижу выхода». «Раз они так хотят основу...» Нель усмехнулся. В его глазах блеснул кровожадный блеск. «Они ее получат!» «Но, господин, я свяжусь с тобой позже!» Отрезал Ниэль. В следующую секунду он вошел в мир снов. «Папа!» Рядом появилась красавица. «Есть дело!» Неэль подошел к белому огоньку. Тем же вечером Ниэль связался с первым и отдал приказ отправим смертника, пусть кошмары в его сне увидят мое послание». «Какое, господин?» – вздохнул первый. «Через 10 дней на границе безмерной пустоши и диких земель я буду ждать их». «Понял, господин». Следующие несколько дней Неэль подготавливал будущее место битвы. Ловушки, атакующие защитные артефакты, природные преграды вроде ядовитых болот или туманов. Но главное – два полубога из преступников». «Ниэлю пришлось заплатить огромную цену за их найм. Пришлось пообещать, что кольца и тела кошмаров они смогут оставить себе». «Скоро появятся». неэль сидел на высокой каменной колонне и смотрел на горизонт. Полубоги стояли по бокам от него. «Я таки уверена, что это будет весело». Беззубая улыбка ощерилась старуха, находящаяся по правую сторону от неэля В руках она держала трость, Позади нее покачивались несколько извивающихся красно-черных линий. Полубог – мать Гнея. В белую тюрьму попала за массовое убийство. Она в одиночку уничтожила немаленький город по ничтожному поводу. Сын местного мэра отказался войти в ее гарем. Очень коварная и сильно одаренная. «Это опасно», – не согласился Ниэль. «Кошмары сильны». Старик, стоящий по левую сторону, молча кивнул. Выглядел он, по крайней мере, странно. Одетый в белую грязноватую кофту, лысый, с забитыми скобами глазами и ртом, с пришитыми к телу руками. Полубог закрытый. Попал в белую тюрьму из-за своих экспериментов с ядами. Напустил страшную болезнь, названную коричневой чумой, на целую область, в которой царили разные климаты, и проверял, как в них болезнь себя покажет и чем будут отличаться симптомы. В небе показались шесть силуэтов. Ниэль мысленно вздохнул с облегчением. Пришли все кошмары, вырвавшиеся из бездны. «Ты таки говорил, что их трое». Гнея стала суровее и пронзительно посмотрела на Ниэля. «В прошлый раз напали трое. Пожал плечами тот. Вы посмотрите на этого героя за мой счет. Удваивай-таки цену. И кольца всех шестерых нам». «Хорошо». Скрипнув зубами, согласился Ниэль. «И тела!» Промычал закрытый зашитым ртом. «Как скажете». «Узнать бы такие их ранги! Не время ли мастерить панику?» Гнея скосила глаза на закрытого. «Если все они полубогие...» Правый глаз закрытого раскрылся, порвав скобы. У него не было зрачка или радужки, только толстая горизонтальная линия расчерчивала глазное яблоко. Перед стариком заколыхался воздух. «Один бог, два полубога, три владыки», — промычал он и закрыл глаз. Скобы сами собой появились на старых местах. «Это-таки плохо!» — Гнея посмотрела на Неэля. «Опасно!» «Я возьму бога на себя», — твердо ответил тот. «И владык тоже. Просто отвлеките двух полубогов». «Хух!» — Гнея мерзко облизнулась. «Она была уверена, что сможет сбежать в случае опасности» так почему бы не попробовать наконец кошмары достигли неэля и полубогов все подготовленные ловушки даже не задержали их вел группу кошмаров в трехметровый гигант именно он увидел неэля когда тот в мире снов поглощал центр города эмис этот здоровяковашный Протянул гнея он бог я ему не противник кивнул закрытый я же сказал возьму его на себя вздохнул неэль «А сможешь?» Голос кошмара громом прокатился по округе. «Полное слияние», — прошептал Ниэль. Его тело закрыла черная дымка, за его спиной распахнулись крылья. «Давай проверим». Ниэль ушел в мир снов. «Ха!» Здоровяк хрустнул в шее и посмотрел на полубогов Высокого мужчину с тонкими руками и маленького старика с черными провалами вместо глаз. «На вас эти двое людишек!» Здоровяк с громким хлопком исчез, оставляя после себя сеть трещин на земле и в воздухе. Через мгновение в мир снов отправились еще трое кошмаров. Все они были владыками и хотели посмотреть, как их лидер заберет у выскочки основу пламени снов сокровища их расы. «Ну, поиграем!» Гнея рванула к оставшимся полубогам. Вокруг нее все пространство наполнилось странными черно-красными полосами. Закрытый не отставал. Воздух рядом с ним колыхался. «Два полубога с доменами!» Безглазый кошмар цокнул языком. «Будет вкусно!» Обоих кошмаров окутала тьма, и волной понеслась на Гнею и закрытого. Нель молча ждал здоровяка на подготовленном заранее месте. Белый мраморный пол, высокие колонны, подпирающие белые облака — Все было испещено массивами, а рядом с ним, в небольшой лунке, плясал огонек. Посреди мира снов появилась огромная трещина, и в нее влетел здоровяк. Он зло усмехнулся, презрительно смотря на Нэля, как на букашку. Но вот когда его взгляд упал на огонек, кошмар замер. Позади него появились еще три кошмара. Ну, наконец-то, прошептал Ниэль и посмотрел на основу пламени снов. Мелькнула белая вспышка, и здоровяк загорелся. Он взревел, попытался сбежать из мира снов, но не смог, а снова не позволяло. Три кошмара владыки побледнели и тут же попытались выйти в реальный мир, чтобы предупредить товарищей постарше. Х, оставайтесь тут». Нель за долю секунды оказался позади женщины средних лет с бело-черными волосами. Она резко засветилась черным светом, но сделать ничего не успела. Копье пробило ей голову. Другой кошмар закричал. Подросток с черным подбородком и шеей, одетый в такого же цвета плащ. Он зло посмотрел на Ниэль, и его тело запылало черным пламенем. «Ты же отпустишь нас!» Промурлыкала последний кошмар владыка, девушка с черными волосами по щиколотке. «Конечно отпущу!» Добродушно улыбнулся Ниэль и через мгновение десятки копий появились позади двух кошмаров и проткнули их насквозь. «Идиоты!» – пробормотал Нель, подбирая тела. «Все вокруг – его территория. Он непобедим для любого владыки. Даже слабые полубоги будут испытывать трудности, если попадут сюда». Здоровяк продолжал гореть и кричать. «Основа превратилась в белые цепи и полностью окутала его тело, медленно сжигая» нель сел недалеко от кошмара Бога, скрестил ноги. Его тело вернуло себе человеческий вид. Черный дым, окутывающий его тело в боевой форме, исчез. Рядом появилась красавица. «Можешь поглощать». Нель снял пространственные кольца и другие артефакты с трупов и кивнул ей. Он перевел взгляд на Бога и пробормотал. «Надеюсь, те двое придурков подольше продержатся». Он не питал надежд, что Гнея и закрыты убьют кошмаров. Хоть они и полубоги, но кошмары не зря находятся на тринадцатом месте в списке Рённе. Красавица села и коснулась покрытого кровью лба девушки-кошмара. Неэль усмехнулся. Как вовремя они появились? Он как раз думал, кого бы поглотить, чтобы стать сильнее. И самый идеальный вариант – кто-то из кошмаров-полубогов. Поглотив их, красавица качественно поднимет свою силу. И, соответственно, сильнее станет сам Неэль. С основой пламени снов было несложно договориться. Красавица, которая сама по себе являлась сущностью, порожденной миром снов, как и пламя снов, понимала основу. Она же и предложила ей сделку. Основа сжигает кошмара Бога и забирает его силы и энергию, подпитывая себя, а взамен помогает избавиться от остальных кошмаров, и их тела достаются красавице. Но основе нужно время, чтобы полностью сломить Бога. Для этого и нужны гнеи и закрыты. Про численность и силу кошмаров сеть давно узнала. Жители бездны за это время успели поучаствовать во множестве стычек. «Нель, началось!» – раздался в голове возбужденный голос Элира. «Все, как ты и говорил, спасибо!» Нель улыбнулся. Уничтожив кошмаров, он выиграл еще в одном деле. Он заранее предупредил Элира, и тот смог вовремя рассказать об этом старейшинам клана Черной Розы. После смерти кошмаров все твари, живущие на территории бывшей Федерации Черной Розы и сдерживаемые кошмарами, потеряют контроль и расползутся во все стороны, уничтожая все на своем пути. И если раньше это была бы катастрофа, то сейчас шанс. Союз Семи заранее подготовил войска, заранее построил стену и установил ловушки. Союз был твердо намерен загнать твари обратно в подземелье. А Элира, за своевременно добытые сведения, выберется из опалы, куда его засунули после прокола Ерты со Скорпионом. «Папа?» — вдруг сказала красавица. Она уже поглотила парня и девушку, а от них осталась только труха. «А зачем тебе глупые ловушки в реальности поставил? Они же бесполезны». Нель хмыкнул. «Чтобы немного сбить их настороженность. «И как это бы работало?» — спросила красавица, поглощая женщину нель не ответил. Воздух заколыхался, и в мир снов вошли два полубога. Они были довольно потрепаны, но целы. Вот же. Неэль двинул рукой. Многочисленные массивы на полу и на колоннах загорелись. Местность резко трансформировалась в бесконечный и постоянно изменяющийся мраморный лабиринт. «Это их немного задержит», — пробормотал Неэль. «Основе требовалось еще немного времени. Бог не умер». «Раздался взрыв!» Вдали будто загорелось черное солнце, пространство затряслось. Надеюсь, что задержит.